Дом без окон. Малыш поправился и снова каждый день ездил с мамой в магазин. У мамы было очень много работы, потому что приближалось Рождество. Она все время задерживалась на работе, а Филипп с малышом сами готовили обед и даже мыли посуду, потому что мама очень уставала. «Потерпите, скоро Рождество, каникулы, тогда повеселимся», — говорила мама. А пока дел было не в проворот, ведь приходилось не только ходить на работу, но и печь сладкие рождественские полена и украшать к празднику дом. Мне работы хлопот слишком много, горько вздохнул Щепкин. Как мы себя законим? Потерпи, скоро Рождество, каникулы, ответила ему малыш. Разве принцесса не звала нас в гости? Вспомнил Щепкин. Ты прав, ответил малыш. Мы можем сходить к ней в Рождество, потому что тогда мы будем свободны. Часто вечерами они стояли у окна и смотрели на взгорок. Там наверху сказочно красиво мерцали окна. Наверняка там у принцессы замок. В Рождество малыш проснулся утром, как обычно, рано. И Щепкин тоже проснулся. Но мама и папа и Филипп спали. — Нам нельзя шуметь, — сказал малыш, — потому что мама предупредила, что они хотят спать, пока сами не проснутся. «Может, сходим к принцессе?» — предложил Щепкин. «Давай, только мне надо одеться», — ответил малыш. Он старался изо всех сил и справился со всем, кроме башмаков. У него никак не завязывались шнурки. Вот ведь досада. Он взглянул на Филиппа. Что это у него под ухом? Представьте, Филипп лежал ухом на будильнике, а тот звонил. И впервые в жизни малыш увидел, что его старший брат Филипп Услышал трезвон будильника и проснулся. Малыш открыл было рот, чтобы сказать про это, но засмотрелся на Филиппа, который вдруг заговорил сам с собою. — Ага, съели. Времени половина восьмого, а я могу не вставать. — Зачем ты поставил будильник, раз у тебя каникулы? — удивился малыш. — А чтоб подразнить себя. Я все сделал, как будто мне надо в школу, а потом раз и не иду. — Ну ты придумал с уважением, сказал малыш. «А ты мог бы заодно завязать мне шнурки? Мы со Щепкиным пойдем на улицу, чтобы вам не мешать». «Хорошо», — кивнул Филипп, но потом еле справился. Он свесился с кровати и каким-то чудом в полудреме все же затянул шнурки, тут же отвернулся к стене и крепко заснул. Малыш прошлепал на кухню, открыл жестянку с хлебом, вытащил большую горбушку и принялся сосать и грызть ее. Потом он зашел в гостиную, и взял из вазы яблоко. «Ну вот, а теперь пойдем прогуляем наши подарки», — сказал малыш. На Рождество ему подарили санки, они были светлые, словно блестели. Санки подарила мама с папой. А Филипп подарил сиденье, которое прикручивается к санкам, и оно было как раз по пору Щепкину, которому достался и второй подарок. Мама шила ему мешок для санок, потому что она сообразила, что если Щепкин тоже будет кататься с гор, Его лучше всего сажать такой мешок, чтобы он не потерялся. «Щепкин, влезай-ка в свой мешок», — сказал малыш. Щепкин только того и ждал. Он очень гордился своим подарком. Малыш привязал мешок с Щепкиным к сиденью и вышел с санками из дома. Санки выкатились на лестницу и запрыгали по ней. Бум-бум-бум. Но и санки, и Щепкин успешно спустились вниз. «Нам наверх». — сказал малыш и показал на просеку, которая велась вверх по взгорку за домом. «Да», — кивнул Щепкин. А больше он ничего не сказал, потому что он был совершенно поглощен этим приключением. Его в мешке везут на санях прочь со двора. Идти вверх было трудно, потому что просека поднималась очень круто. «Вот если бы ты, Щепкин, мог немного повести меня, — сказал малыш, — я бы сам хотел того же». — ответил Щепкин, но было не похоже, что он говорит правду, потому что Щепкину нравилось ехать, как он ехал сейчас, и менять ничего не хотелось. Поднявшись до середины подъема, малыш сказал. — Давай попробуем, Щепкин. Он вытащил Щепкина из его мешка, туго затянул веревку у него на поясе и поставил его на землю перед санками, а сам уселся на них. — Ой, как же здорово наконец присесть! И очень потешно было видеть Щепкина впряжённым в санке. Можно было подумать, что он по-настоящему тянет их. Во всяком случае, играть в это точно можно было. Малыш отдохнул, уже собрался было встать, как услышал грохот. Это вниз по бросике летели санки. Но вот кто-то начал тормозить. Четыре сапога уперлись в снег. Он брызнул во все стороны, санки заскрежетали, снег заскрипел. И они остановились в метре от малыша. «Угадайте». Кто катил на санках? Вот именно. Это были те две девчонки, что вечно крутились возле магазина. И как не боялся их Щепкин, он не дрогнул и остался стоять посреди горы. Так что сразу было видно. Это он дотащил сюда снизу малыша на санках. Малыш поднялся и сказал. «Щепкин, теперь моя очередь тебя вести». Он усадил Щепкина в мешок и повез санки. А девчонки смотрели вслед малышу круглыми глазами. Щепкин одеревенел по-настоящему и не оглядывался. И малыш тоже назад не глядел. Смелости не хватало. А вдруг девчонки бегут за ними? Но они стояли на месте и переглядывались. А потом сказали... Он и говорит, и возит санки. Теперь им еще больше захочется тебя стащить. Вздохнул малыш. Но ты не бойся, Щепкин. Я за тобой присмотрю. О, да. Вздохнул Щепкин. Они взобрались еще выше, скоро были почти на вершине, вот-вот должен был показаться дворец принцессы. Но когда они поднялись на самый верх, там оказался не дворец, а большой красивый деревянный дом из толстых промаренных коричневых бревен. «Она наверняка живет здесь», — сказал малыш. «Но у них нет окон, видишь?» «Хм», — сказал Щепкин. «Окна, конечно, были, но сейчас они были закрыты ставнями». «Больше здесь никто не живет», — подытожил малыш. «Они переехали, Щепкин». «О!» — только и сказал Щепкин. «А вон сбоку конюшня», — заметил малыш. «Ты помнишь, у них есть конь. Если он не стоит в конюшне, значит, они точно уехали совсем. Они подошли к конюшне и прижались ухом к стене. Изнутри не доносилось ни звука, а на двери был навесной замок, такой мрачный, что сразу было понятно. В эту дверь никому входить и выходить не полагается. «Это ужасно грустно», — сказал малыш. «Принцесса уехала, и больше мы никогда ее не увидим». «Может быть, когда-нибудь она вернется назад?» — сказал Щепкин. Он хотел утешить малыша. «Не может быть», — ответил безутешный малыш. «А все потому, что мы сразу не пришли к ней в гости». «Мы каждый день ходили на работу», — напомнил Щепкин. «Вряд ли принцессы это понимают», — сказал малыш и вздохнул. «Ладно, поехали вниз», — сказал он. «Только чур другой дорогой», — добавил он, вспомнив девчонок на горе. «Мы домой попадем?» — уточнил Щепкин. «Еще как», — ответил малыш. «Просто сначала мы уедем в другую сторону». Он посадил Щепкина перед собой и сказал. «Знаешь, лучше я буду рулить». «Рулевой?» Честно сказать, из малыша вышел не очень. Санки носила по дороге от края к краю, но все же ни разу не вынесла за край, что важно. На последнем спуске малыш увидел, что их несет на проезжую дорогу и затормозил так, что санки встали дыбом. Но поскольку правой ногой он тормозил сильнее, чем левой, то санки скакнули вправо и хлопнулись в канаву. Теперь, лежа в канаве, малыш гордо сказал. «Мы доехали, Щепкин. Знаешь, где мы?» пискнул Щепкин, еще не перестав бояться. «Мы почти у дома столяра», — объяснил малыш. «Нет, я больше маслица не пойду», — заупрямился Щепкин. «Нет, конечно, тебя уже промаслили в прошлый раз». Он постучал, и на порог дома вышел старый столяр. В честь праздника он вымыл бороду, она сияла и блестела. «Добро пожаловать», — сказал столяр. Это вы пришли поздравить меня с Рождеством. Заходите, заходите, только дайте я сперва вас веником обмахну. Ну вот, мрачно сказал Щепкин, он снова тащит кисточку огромную. Нет, это веник, объяснил малыш. Он стряхнет с нас снег. В доме столяра царила красота, пол был чисто выметен, на нем не осталось почти ни одной стружки а на верстаке стояла маленькая елочка со звездой на макушке двумя стеклянными шарами. Стол столяр застелил белой скатертью и поставил две красных свечи. Малыш перевел взгляд на полку с деревянными фигурками и увидел, что им ради Рождества столяр постелил красный коврик. Но, присмотревшись получше, он с грустью увидел, что тролль, конь и медведь на месте, а принцессы нет. «Твоя принцесса тоже уехала?» — спросил малыш. — Она сейчас в городе, — ответил столяр. — Один человек непременно хотел, чтобы она украсила собой его витрину. — А ты уверен, что она вернется? — спросил малыш. — Конечно, — ответил столяр. — Сам понимаешь, принцессу я не продам. Но ей, наверное, интересно побыть в городе на праздник. Тут в дверь постучали и вошел Филипп. «А, и здесь, малыш», — сказал он. «Я хотел спросить вас, столяр, не придете ли вы к нам завтра на обед?» «Большое спасибо», — ответил столяр. «Приду с радостью». Малыш ушел с Филиппом. Низу на дороге ждали мамы с папой. Малыш надеялся, что они встречают сегодня всех соседей, и все увидят, что он идет с мамой, с папой и с братом Филиппом. Сперва они долго шли вдоль дороги, потом поднялись по маленькой дорожке в бок и, наконец, увидели крошечный домик светло-зеленого цвета. Домик был чуть больше игрушечного, но настоящий, потому что из трубы шел дым, на окнах висели занавески в цветочек, на крылечке стоял свежий еловый веник, а в маленьком домике позади этого в сарае кто-то топтался и пыхтел, наверняка какой-то зверь. «Малыш, постучи и пригласи хозяев к нам завтра на обед», — сказала мама. «Мне идти к незнакомому человеку и все это говорить?» переспросил малыш. «Тогда мне нужен Щепкин». Он вынул Щепкина из его мешка и пошел с ним к дому. Сбоку от двери висел шнурок. «Дергай», — сказал папа. Малыш дернул и услышал, что внутри зазвенел колокольчик. А потом дверь открылась, и на пороге возникла тетушка Забота. «Ого», — сказал малыш. «Это ты?» «Да», — ответила тетушка Забота. «А это вы?» «Счастливого Рождества, Щепкин! И тебя с праздником, малыш!» «Мы хотели позвать вас к нам завтра на обед», — сказала мама. «Но боимся, что вы в праздник целый день помогаете старикам и ненчите малышей». «Ничуть!» — ответила тетушка Забота. «На празднике мне только коня оставили, так что я приду с удовольствием». «Но не стойте в дверях, прошу, в дом!» — позвала тетушка Забота. «Спасибо, мы не собирались заходить», — ответила мама. «Вы не уйдете, пока не попробуете пирог», — сказала тетушка Забота. «Разве вы забыли? Если гость уходит без угощения, он уносит с собой Рождество, а я хочу, чтобы оно пожило здесь хотя бы тринадцать дней до праздника трех волхвов». Они вошли и оказались в маленькой кухоньке. Здесь лежали чистенькие половички, все сверкало чистотой, и было очень уютно. За кухней виднелась крохотного размера гостиная, которой тетушка, судя по всему, и спала, потому что там стояла кровать, покрытая белым, связанным крючком покрывалом. Но еще хватило места для диванчика, стола и стульев. «Как у вас хорошо», — сказала мама. «Домик точно вам по размер, тетушка, забота». «Правда», — согласился малыш. Он так и представил себе, как тетушка примеряет домик на себя, и плотники подгоняют его размеры точно под тетушку. На плите уже кипел кофейник, и тетушка успела даже накрыть на стол. Теперь она взглянула на малыша и спросила, «Хочешь пойти посмотреть, какого коня мне оставили под присмотр?» «Хочу», — ответил малыш. «И Щепкин сходит с нами, ему тоже интересно». Тетушка открыла дверь в сарай, и малыш увидел рыжего коня с белой гривой и белым хвостом. «Так это конь принцессы», — сказал малыш. «Верно», — ответила тетушка забота. «Они поехали на Рождество к бабушке-кнопке, но брать с собой коня, сам понимаешь, было не очень-то удобно, поэтому меня и попросили приглядеть за ним». «Так они не насовсем уехали?» — спросил малыш. «Они когда-нибудь вернутся?» «Что ты такое говоришь?» — удивилась тетушка. «Они уехали всего на несколько дней». «Ой, как хорошо!» выдохнул малыш. «А я уж думал, они навсегда уехали. И Щепкин тоже думал так». Они вернулись в дом к остальным пить кофе с пирогом. И хотя тетушка Забота сейчас была няней рыжего коня, она обещала прийти завтра, потому что конь нисколько не возражал против ее отлучки, если только она оставит ему овса и воды.